Когда приехала домой, мама огорошила меня прямо с порога. Мы едем на неделю в Италию. И эта новость стала лучшей за последние месяцы. Родители решили сделать нам сюрприз и купили всем билеты в Европу. Мы собирались отправиться на семейный отдых еще прошлым летом и даже сделали визы, но родители погрязли в работе. В тот момент открылись три новые клиники, в которых постоянно происходили какие-то форс-мажоры не позволяющие им понежиться на теплых пляжах Европы. Макс тоже сделал себе подарок. Сменил свой форт на новенький кроссовер Lexus NX цвета черный металлик. Прокатил меня на нем по Ярославлю. Тачка огонь. На эту я была бы не прочь махнуться. Утром 29-го мы были в Вероне. Будь я младше лет на 7, точно нашла бы, как себя развлечь в просторном холле одного из самых дорогих отелей – пока мы ждали заселения. С легкостью смогла бы представить, что это замок королевы, а люди в одинаковой бордовой форме с большими золотыми пуговицами и ее подданные. Они улыбались уставшим туристам, словно встречали почетных гостей и безшумно перемещаясь по блестящему мраморному полу, снимали с нас верхнюю одежду и рассаживали по белым кожаным диванам. Удобно устроившись в одном из них, Я почти провалилась в сон, но меня опередил Макс. Тишину королевства нарушил его громкий храп, отскакивая эхом под высокий потолок. Наконец-то мы заселились в семейный номер с тремя светлыми просторными спальнями, для меня, родителей, Алины с Максом и залом, оформленным в стиле рококо. Я присела на низкий диванчик, обитый светлым шелком, и на время выпала из жизни забыв о желании уронить свое тело на первую попавшуюся мягкую поверхность, не разбирая чемодан. Открыв рот от восторга, я разглядывал огромную светлую комнату с закругленными углами. Стены украшали резные панели и золотые орнаменты, белый потолок отделан резными извилистыми силуэтами, а прямо над моей головой висела огромная хрустальная люстра с подсвечниками. Вдобавок ко всему, за высокими узкими арочными окнами открывался вид на знаменитый римский амфитеатр «Арена Верона. Поверьте, находясь в такой комнате, вовсе не нужно быть маленькой девочкой, чтобы погрузиться в сказку.